Тут Арамис взглянул на своего собеседника, и ему показалось, что тот побледнел. — Вы сейчас услышите от меня, — сказал Арамис, — рассказ, который в данное время могли бы поведать вам лишь очень немногие, ибо то, что я собираюсь сказать, считается тайной умершей вместе с умершими или погребенной в бездонных глубинах исповеди «И вы откроете мне эту тайну?» — спросил молодой человек. «О», — сказал с усмешкой в голосе, — «я не думаю, что подвергаю себя опасности, вверяя ее заключенному, не испытывающему никакого желания покинуть Бастилию. Я вас слушаю, сударь. Так вот, продолжаю. Королева родила сына. Но в то самое время, когда двор ликовал при этом известие, В то время, когда король, показав новорожденного народу и знати, садился за стол, чтобы отпраздновать это радостное событие, у королевы, оставшейся у себя в одиночестве, снова начались родовые схватки, и у нее родился еще один сын. — О, — произнес узник, проговариваясь, что он осведомлен лучше, чем можно было предполагать на основании его слов, — я думал, что брат короля родился лишь... Арамис покачал головой. — Погодите, послушайте продолжение. Узник нетерпеливо вздохнул и приготовился слушать. — Да, — сказал Арамис. Королева родила еще одного сына, второго сына, которого приняла Перонетта, ее повивальная бабка. — Перонетта? — прошептал молодой человек. — Сразу же побежали за королем. Ему на ухо сообщили о происшедшем. Он встал из-за стола и поспешил к королеве. Но на этот раз на лице его не было выражения радости. Напротив, оно выражало скорее ужас. Рождение близнеца превратило его радость от рождения первого сына в печаль, ибо, вы этого, конечно, не знаете, во Франции престол переходит к старшему сыну, который и царствует после отца. Я это знаю. Между тем врачи и юристы высказывают предположение, что отнюдь не бесспорно, будто старшим по законам Бога и законам природы является тот, кто первым вышел из материнского чрева. Приглушенный крик вырвался из груди узника. Он стал белее простыни, который был накрыт. «Теперь вы поймете, — продолжал Арамис, — почему короля, который с такой радостью увидел свое воспроизведение в новорожденном, Охватило отчаяние, едва он подумал о том, что отныне у него не один наследник, а два, и что тот, кто появился на свет вторым, и чье рождение осталось безвестным, станет, быть может, оспаривать права старшинства у другого, того, кто родился на два часа раньше, и кто вот уже два часа считается законным наследником и в этом случае одному Богу ведомо, что произойдет в будущем». Ведь может статься, что второй его сын, отвечая интересам или капризам какой-либо партии, посеет когда-нибудь в королевстве раздоры и братоубийственную войну, подрывая тем самым династию, которую ему подобало бы укреплять. — О, я понимаю, я все понимаю, — прошептал юноша. Вот почему один из сыновей Анны Австрийской, подлейшим образом разлученный со своим братом, подлейшим образом лишенный наследства и обреченный на прозябание в полнейшей безвестности, вот почему этот второй ее сын бесследно исчез и исчез так, что никто во Франции ныне не знает, существует ли он на свете, никто, кроме его родной матери. «Его матери, которую он покинут!» с отчаянием вскричал узник. «И еще, дамы, в черном, с огненными лентами», — продолжал Арамис, — «и, наконец, вас, не так ли? И вы явились сюда, чтобы рассказать мне про это, вы явились, чтобы разбудить в моей душе любопытство, ненависть, честолюбие и, кто знает, быть может, и жажду мести. Если вы тот, кого я ожидаю», Если вы человек, обещанный мне запиской, наконец, человек, посланный мне самим Богом, то у вас должен быть портрет короля Людовика XIV, восседающего теперь на французском троне». «Вот этот портрет», — ответил епископ, подавая узнику великолепно исполненную на эмали миниатюру с изображением гордого, прекрасного и совсем как живого Людовика XIV. Узник жадно схватил портрет и впился в него глазами, словно хотел навсегда запечатлеть его в своем сердце. «А теперь, монсеньор, вот вам и зеркало». Арамис предоставил узнику время, чтобы тот мог разобраться в хаосе своих мыслей. «Поразительно!» «Поразительно!» — шептал юноша, пожирая глазами портрет Людовика XIV и свое собственное изображение в зеркале. «Что вы думаете об этом?» спросил аромис я думаю что погиб сказал пленник я думаю что король никогда не простит мне моего рождения что до меня сказал епископ устремив на узника взгляд исполненной преданности то я не знаю кто же король тот ли кого изображает портрет или тот чье лицо отражается в этом зеркале король сударь тот кто сидит на троне грустно произнес молодой человек король сударь тот кто не томится в тюрьме и кто может напротив заключать в нее по своей воле других короевская власть это могущество это огромная сила а я как вы видите совершенно бессилен. бессиленмонсеньор сказал Арамис с такой почтительностью с какой он никогда еще не обращался к своему собеседнику королем заметьте себе будет если вы того пожелаете тот кто выйдя из тюрьмы сумеет удержаться на троне, на которой его возведут преданные ему друзья. «Сударь, не искушайте меня», — горестно сказал узник. он «Монсеньор, не впадайте в уныние», — продолжал настаивать Арамис. «Я доставил вам доказательства вашего королевского происхождения. Вникните в них, убедите себя самого в том, что вы сын короля и король, и потом мы начнем действовать». Нет, — Нет-нет, это немыслимо. — Пожалуй, что так, — иронически продолжал ванский епископ, — если вашему роду и впрямь предначертано самой судьбой, чтобы королевские братья, отстраненные от престола, были все как один принцами, лишенными отваги и чести, каким был, например, Гастон Орлянский, ваш дядя, который стоял во главе десяти заговоров против Людовика XIII своего брата. «Мой дядя Гастон Орлеанский устраивал заговоры против своего брата?» — вскричал ужаснувшись принц. «Он устраивал эти заговоры с целью низвергнуть его с престола?» «Вот именно. Только с этой целью и никакой иной. Вы говорите что-то не то. Я говорю сущую правду. И у него, у Гастона Орлеанского были преданные друзья?» столь же преданные, как я по отношению к вам. Ну и что же, чего он добился? Его ждала неудача. Да, он всякий раз терпел неудачу. И всякий раз это происходило по его же вине. И чтобы купить себе жизнь, нет, не жизнь, ибо жизнь королевского брата священна, чтобы обеспечить себе свободу, ваш дядя жертвовал жизнью своих друзей, отдавая их на заклание одного за другим. И теперь он — стыд нашей истории и проклятие сотни благородных семейств нашего королевства». «Понимаю вас, сударь», — заметил принц. «Но ответьте, прошу вас, убил ли мой дядя своих друзей по слабости, или он попросту предал их?» «По слабости». «Впрочем, слабость властителей — это всегда предательство» но разве нельзя потерпеть неудачу по незнанию или по неспособности? Неужели вы думаете, что бедный узник, такой, как я, например, воспитанный не только вдали от двора, но и от всего света, неужели вы думаете, что такой узник был бы в силах оказать помощь тем из своих друзей, которые попытались бы сослужить ему службу? И прежде чем Арамис успел ответить ему, охваченный неудержимым порывом раскрывшим, с какой силой может бурлить его кровь, он внезапно вскричал, «Мы говорим о друзьях». Но откуда же у меня, про которого не ведает ни одна душа человеческая, могут взяться друзья? Ведь я не располагаю ни свободой, ни деньгами, ни властью, ничем, что привлекает друзей. Но мне кажется, ваше высочество, я имел честь предоставить себя в ваше распоряжение» не величайте меня этим титулом, сударь! Это насмешка, это неслыханная жестокость! Не побуждайте меня думать о чем-либо ином, кроме как о стенах тюрьмы, в которой я заперт! Позвольте мне любить или, по крайней мере, безропотно переносить мое заключение и прозябание в полнейшей безвестности!» «Монсеньор, монсеньор!» «Если вы еще раз повторите эти расхолаживающие слова, если, получив доказательство своего королевского происхождения, вы и впредь будете столь же малодушны, вяло, безвольны, я подчинюсь вашим желаниям и исчезну. Я откажусь от мысли служить государю, которому я жаждал оказать помощь и в случае нужды отдать свою жизнь». «Сударь!» — воскликнул принц. Прежде чем заговорить со мной обо всем, о чем вы сейчас говорите, вам следовало задуматься, стоит ли навсегда нарушать покой моего сердца. Но я к этому и стремлюсь. Неужели, чтобы рассказать мне о величии, о могуществе, о том, что меня ожидает престол, вам необходимо было избрать тюрьму? Вы хотите, чтобы я поверил в мое блестящее будущее, но разве не таимся мы с вами во мраке? Вы соблазняете меня славой, но не трепещем ли мы, как бы наши слова не проникли за полок этой жалкой постели? Вы изображаете мне всемогущество, но не слышу ли я в коридоре шагов тюремщика, и не страшитесь ли вы их еще больше, чем я? Чтобы хоть немного рассеять мое неверие, извлеките меня из бастилии, дайте вольного воздуха моим легким, дайте шпоры моим ногам, вложите меч в мои руки, и тогда, тогда мы начнем понимать друг друга. Дать вам все это и еще много больше, в этом и состоит моя цель. Но отвечает ли это вашим желаниям, монсеньор? Слушайте, сударь, — перебил Арамиса принц, — Я знаю, что в каждой галерее Бастилии находится стражи что на каждой двери замок, что у всех рогаток солдаты и пушки. Каким же образом сможете вы обезвредить стражу и заклепать пушки? Как сможете вы разбить замки и рогатки? А каким образом, монсеньор, вы получили записку, извещавшую вас о моем посещении? Чтобы переправить записку, достаточно подкупить тюремщика. Раз можно подкупить одного, значит, тоже можно проделать и с десятью. Хорошо. Допускаю, что извлечь несчастного узника из Бастилии вещь не окончательно невозможная. Допускаю, что можно найти для него какое-нибудь укромное место, где его не смогут схватить королевские слуги. Допускаю наконец, что можно обеспечить несчастному беглецу сносное содержание. «Где-нибудь в надежном убежище?» «Монсеньор», — начал с улыбкою Арамис, — «допускаю, что отыщется человек, который все это сделает для меня, хотя тут требуются силы, превышающие возможности человеческие. Но поскольку вы утверждаете, что я принц королевской крови, что я брат короля, каким образом сможете вы возвратить мне положение и могущество, отнятые у меня моей матерью и моим братом. И поскольку мне предстоит жизнь, исполненная борьбы и ненависти, каким образом сможете вы сделать меня победителем в этой борьбе, сделать недосягаемым для сонма моих врагов? Ах, сударь, пораскиньте умом над этим. Нет уж, лучше поселите меня в какой-нибудь мрачной пещере, где-нибудь в лоне горы. «Доставьте мне радость прислушиваться на воле к шумам реки и полей, видеть на воле солнце на лазоревом небе или небо, затянутое грозовыми тучами, и этого с меня будет достаточно. Не обещайте мне большего, ибо вы и впрямь не можете дать мне большего, и было бы преступлением тешить меня обманом, ведь вы называете себя моим другом». Арамис слушал узника с глубоким вниманием. — Монсеньор, — сказал он после минутного размышления, — я восхищен столь искренним и столь непреклонным чувством, которое внушает вам эти слова. Я счастлив, что я сразу же распознал моего государя. — Погодите, погодите немного, жальтесь же надо мной, — скричал принц, сжимая похолодевшими пальцами свой лоб, покрывшийся горячей испариной Не мучьте меня. Мне незачем быть королем, чтобы быть счастливейшим из людей. Что до меня, монсеньор, то мне нужно, чтобы вы сделались королем. И это нужно для счастья всего человечества. Ах, — сказал принц, в котором снова заговорила неверие, вызванное словами епископа. В чем же человечество может упрекнуть моего брата? Я забыл сказать, монсеньор, что если вы соблаговолите предоставить мне руководить вами и согласитесь сделаться наиболее могущественным монархом на свете, вы будете служить интересам всех тех, кого я привлёк ради успешного завершения нашего дела. А таких у нас множество. Множество? И к тому же они очень сильны. Объяснитесь. Невозможно. Я объясню все до последней мелочи, клянусь перед Богом, который слышит меня в тот самый день, когда увижу вас на французском престоле. Но мой брат... Вы сами решите его судьбу. Или, быть может, вы жалеете вашего брата? Его, который гноит меня в этой темнице? О, нет, я не жалею его. Тем лучше. Он мог бы прийти сюда мог бы взять меня за руку и сказать, «Брат мой, Господь создал нас, чтобы мы любили друг друга, а не для того, чтобы боролись друг с другом. Я пришел протянуть вам руку. Дикий предрассудок осудил вас на угасание вдали от людей, в полном мраке, не изведав человеческой радости. Я хочу, чтобы вы сидели рядом со мной. Я хочу припоясать вас мечом, доставшимся нам от Отца. Используете ли вы это сближение чтобы убить меня или противоборствовать мне? Воспользуетесь ли вы этим мечом, чтобы пролить мою кровь? «О нет», — ответил бы я, — «я смотрю на вас, как на своего Избавителя и буду уважать вас, как своего Государя. Вы даете мне много больше, чем дано мне Господом Богом. Благодаря вам я свободен. Благодаря вам я имею право полюбить в этом мире и, в свою очередь, быть любимым. И вы сдержали бы свое слово? Клянусь моей жизнью, да. Тогда, как теперь? Тогда, как теперь я чувствую, что виновные должны понести наказание. Каким образом, монсеньор? Что вы скажете о моем сходстве с братом, дарованном мне Господом Богом? Скажу, что в этом сходстве можно усмотреть перст провидения, которым королю не должно было пренебрегать. Скажу, что ваша мать совершила тяжкое преступление, предоставив столь неравную долю счастья и столь неравную участь тем, кого природа создала в ее чреве столь похожими друг на друга. И я делаю из этого вывод, что кара за это будет ничем иным, так восстановлением равновесия. Что означают ваши слова? То, что когда я возвращу вам ваше место на троне вашего брата, Вашему брату придется занять ваше место в тюрьме. Увы. В тюрьме испытываешь столько страданий, особенно если до этого чаша жизни полнилась до краев. Ваше высочество сможете поступить, как сочтете для себя удобным. Наказав, вы сможете простить, если того пожелаете. Хорошо. А теперь остается сказать вам еще об одном. Говорите, мой принц, отныне я буду беседовать с вами лишь за стенами Бастилии. Я и сам хотел уведомить вас, ваше высочество, что в дальнейшем я буду иметь честь встретиться с вами лишь один единственный раз. Когда же это произойдет? В тот день, когда мой принц покинет эти мрачные стены. Да услышит вас Бог. Как же вы предупредите меня? Я приду сюда сам. Вы сами не покидаете этой комнаты, принц? Ни с кем, кроме меня, или если вас принудит в мое отсутствие покинуть ее, помните, что это сделано помимо меня. так ни одного слова кому бы то ни было, кроме вас. Да, ни одного слова кому бы то ни было, кроме меня. Арамис отвесил глубокий поклон, принц протянул ему на прощание руку и сказал с искренностью, идущей из самого сердца, «Сударь, еще одно слово. Если вы явились ко мне, чтобы окончательно погубить меня, если вы не более как орудие моих ненавистников, если наша беседа, в которой вы выведали самые сокровенные тайны моего сердца, принесет мне нечто худшее, чем заключение, а именно смерть, то и тогда да будет мое благословение с вами, ибо вы положили конец моим сомнениям и заботам и после лихорадочной пытки, терзавшей меня последние восемь лет, внесли успокоение в мою душу. Монсеньор, не торопитесь судить меня. Я сказал, что благословляю вас, что простил вам вашу вину предо мною. Но если вы явились ко мне для того, чтобы возвратить место, уготованное мне самим Богом, место, осиянное солнцем счастья и славы, если благодаря вам я смогу оставить по себе след в людской памяти, если, свершив выдающееся деяние и оказав услуги народам моего королевства, я доставлю честь моему роду, если из тьмы, в которой я угасаю, я поднимусь поддерживаемой вашей благородной рукою, к вершинам почета, в таком случае вам, кого я благословляю и кому приношу свою признательность и благодарность, вам половина моего могущества и моей славы. И это будет еще слишком ничтожная плата Я всегда буду считать, что не выплатил вам вашей доли, ибо вы никогда не сможете в такой же мере, как я, наслаждаться счастьем, которым одарили меня». «Монсеньор», — сказал Арамис, взволнованной бледностью юноши и этим его порывом, — «монсеньор, благородство вашего сердца наполняет меня радостью и восхищением. Не вам выражать мне свою благодарность. Меня будут благодарить народы, которых вы осчастливите, и ваши потомки, которым вы оставите славу. Да-да, я дам вам нечто большее, нежели жизнь. Я дам вам бессмертие». Молодой человек... Снова протянул Арамису руку. Арамис приложился к ней, став на колени. О, — вскричал принц, с тронувшим Арамиса смущением, — это первая дань почитания моему будущему монарху. Когда я снова увижу вас, я скажу — «Здравствуйте, Ваше Величество!» «А до этой поры! — воскликнул молодой человек, прижимая свои белые, исхудавшие пальцы к сердцу. А до этой поры никаких грез». Никаких потрясений, иначе жизнь моя пресечется. О, сударь, до чего же тесно в моей тюрьме, до чего крошечное это окно, до чего узка дверь? Как же могло проникнуть через нее, как могло поместиться здесь столько гордости, столько блеска и счастья? Поскольку вы утверждаете, что все это принесено мною, вы наполняете мое сердце радостью. «Ваше Высочество!» — сказал арамис Произнеся эти слова, он постучал. Дверь тотчас же отворилась. За нею стояли тюремщик, а также безмо, который, снедаемый беспокойством и страхом, начал уже невольно прислушиваться к голосам, доносившимся из-за двери. К счастью, оба собеседника говорили все время вполголоса и даже при самых бурных изъявлениях страсти не забывали об этой предосторожности. «Вот это и исповедь!» — сказал комендант, силясь изобразить на лице улыбку. «Можно ли было предполагать, что заключенный наполовину покойник будет каяться в стольких грехах и отнимет у вас столько времени?» Арамис промолчал. Ему хотелось поскорее покинуть Бастилию, где отягощавшая его тайна удваивала гнетущее впечатление, производимое стенами крепостных казематов. Когда они дошли до квартиры Безмо, Арамис сказал коменданту, «Поговорим о делах, дорогой господин де Безмо». Увы, отозвался Безмо, «Не нужно ли вам спросить меня о расписке на сто пятьдесят тысяч ливров?» Сказал епископ. И уплатить первую треть этой суммы добавил вздыхая бедный Безмо, сделавший несколько шагов по направлению к своему железному шкафу. «Вот ваша расписка», — сказал Арамис. — А вот и деньги, — ответил трижды, вздохнув комендант. — Мне было приказано вручить вам расписку на пятьдесят тысяч ливров, — сказал Арамис. — Что же касается денег, то на этот счет я не получал никаких указаний. И он удалился, оставив Безмо в полном смятении чувств, перед этим поистине королевским подарком, преподнесенным ему с такой непринужденностью, внештатным духовником Бастилии.